Это не твой дом, возразила Джорджи, наливая мне кофе. В тон ты -то и дела. Пожалуйста, не злись, обратился к ней Александр. Ладно, сказал я, но всё равно уходи. Александр опустил руки по швам и полусмиренно, полуиронически поклонился мне. Он обернулся к Джорджи и взглянул на неё печально и с восхищением.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 И вышел из комнаты. Я закрыл за ним дверь. Я вернулся к Джорджи и наотмашь ударил её ладонью по щеке. Она с достоинством отступила, и её лицо резко покраснело. Прежде я никогда не бил её в гневе. Она отвернулась от меня и произнесла низким голосом: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 Не смотри на меня таким удрученным взглядом. «Как бы то ни было, но эра лжи миновала», — заявил бы я. «И мы всем скажем правду». Джорджа промолчала. Я поглядел на нее. Она смотрела на меня как-то странно. Ее лицо еще не высохло от слез, и я не могла.